Глава 13. Алекс. Я вышел из офиса и огляделся. Агрессора с метлой нет. Приблизился к починенной машине и заглянул на крышу. Отмахнувшись от легкого чувства разочарования, сел за руль и вывел автомобиль на дорогу. Увы, с того дня, когда Ирина, бросившись к временному секретарю Виктора и зажав той рот, вытащила из кабинета начальника рекламного отдела, я не видел я двигу. Неделя ее временной подработки закончилась. Ждал, что девушка придет ко мне и потребует свое свидание, но в бухгалтерии сказали, что она забрала деньги. Видимо, обиделась на то, что я раскусил их с Ириной игру. И что, вероятнее, помогла подруге и исчезла из моей жизни. Я чертыхнулся и, стукнув по клаксону, выматерил подрезавшего меня водилу. Настроение испортилось окончательно. «Ирина Олеговна же...» С воодушевлением взялась за свой проект и с помощью Виктора довела его до совершенства. Завтра премьера рекламы, и я уверен, что она выстрелит. Но вот почему же не получается радоваться будущим прибылям? Очнулся и, притормозив с удивлением, посмотрел на знакомый дом. Зачем я приехал сюда? Заглушил мотор и попытался, высчитав, понять, какой из окон принадлежит ядвиге. Интересно, она дома? Темно? Уже поздно. Она, наверное, спит. «Как она живет? Нашла ли работу?» «Конечно, нашла. Она лишь изображала дворника в космической шляпе вместо съехавшей крыши. А вдруг не нашла? Может, попросить Сашу пробить девушку по базе? Если она свободна, то можно выслать ей приглашение от фирмы. Но захочет ли я, Двига, принять его?» Я оторвал взгляд от окна и помотал головой. «Захотела бы», — сказала. А она забрала деньги и исчезла. а я, как одинокий рыцарь с идиотским портфелем, брожу вокруг ее дома и изнываю от непонятной тоски. «Пора в отпуск, вот точно, я брежу». Переживаю за бывшего временного работника и болтаюсь по городу без дела. У Ядвиги наверняка давно есть тот, кто помогает ей донести портфель до дома. Я завел машину и поехал по дороге, не задумываясь куда. Остановившись на набережной, вышел из автомобиля и присел на лавочку. Сам не знал, что меня заставило сделать это. Просто отражающиеся в воде зеленые огни так приятно переливались, словно сумасшедшие смешинки в глазах ядвиги. «Алексей Альбертович?» Я обернулся и увидел Ирину Олеговну. Женщина прижала к себе сумочку, будто вора увидела, и деревянным голосом спросила. «Что вы делаете у моего дома?» Она кивнула на новенький коттедж, и я обернулся. «Это ее дом?» «И не знал». Пожал плечами. «Понятия не имею. Раньше не был здесь». «То есть?» Женщина заметно заволновалась. «Вы приехали, но не знаете, почему?» Я кивнул и, грустно улыбнувшись, пожелал ей. «Спокойной ночи, Ирина Олеговна». «Спокойной». Ощущая ее взгляд спиной, я вернулся к автомобилю и поехал домой. «К черту всё». «Завтра же беру отпуск».